ПЕСНЯ ПЕРЕВАЛА ЧЕТЫРЕ Дни слились для родславы в одну бесконечную ленту времени. Мёрзлая земля уступала скалистому предгорью, и ехать стало труднее. Телега невесты тяжело переваливалась на камнях. От постоянной тряски у родславы болела голова и ломила затекающее тело, но она ничего не говорила. Всадникам приходилось хуже — Последние дни шли беспрерывные ливни, и дождевые капли обрушивались на крышу повозки. Радслава думала, что еще немного и дерево не выдержит, разойдется по щепам. А ругалась, плотно задергивала окно, чтобы не просачивалась вода, и кутаясь в шафранно-желтое покрывало, слушала, как Радслава ткала музыку. Несмотря на утро, было темно. Солнце заволокли лохматые свинцовые тучи. Моросил холодный дождь, грозивший перейти в очередной ливень. Караван ехал на восток по предгорью. Копыта коней месили хлюпающую грязь. И прошлым вечером одна пегая кобылка, поскользнувшись на мокром камне, сломала ногу. Клубился слепящий туман, и сквозь него тянулось постанование свирели. Черный жеребец споткнулся, Искали едва удержался в седле. Выругался и раздраженно вытер глаза рукавом. «Клянусь, если драконья сулаш не заткнется, я переломаю ей руки!» — процедил он. Лутый промолчал. Его повязка набрякла, и вода обильно струилась по лицу и шее, заполняя рот. В повозке родслава мало что ощущала и ткала из того, что было — из неверного тепла шерстяных одеял, внешнего холода и пара дыхания. К нитям хавторы она не прикасалась. Незачем заставлять старуху проникнуться музыкой больше, чем обычно, и убеждать, что эти песни для нее Сейчас Рацлава играла для себя. Но как же она хотела плести из людей! Тогда Рацлава бы не просто разбрасывала невесомые полотна истории с людьми они стали бы куда звучнее, шире и прекраснее. Если бы она вытянула нити, из которых состояла хавтора, то вприла бы степные травы, полуденное солнце и жар костров в южные сказки про ханов и рабынь с глазами-алмазами. Она бы знала, как размять в волокно силу и верность. Но пока ей подчинялись одни мыши до да небольшие птицы, и постанования свирели, Несло с собой песни о севере из поволоки, Звуков дождя и ускользающего тепла одеял. Август едва пошел на излом, Но вокруг уже пахло осенью. На мглистый полок выпал первый тонкий снег, И инистая почва поблёскивала сквозь него Оледеневшими листьями. Вдали поднимались фьорды. Люди слышали в историях славы цвета которые она никогда не различала. Ей открывались лишь жидковатые дымки, улавливаемые глазами грызунов и диких уток, кровь ягод, лопавшихся под ее ногами у божьего терема, небесный хрусталь ручья. На возвышении стоял дом, приземистый и уютный. Пастух Вельш жил не богато, но и не бедно, и довольно уединенно до ближайшей деревни Путь вниз по склонам мглистого полога, Прочь от пастбищ, Где ходили отары овец. Хозяин, крепкий и невысокий ростом, Стоял на крыльце. Кафтан был расстегнут, Ветер трепал рубаху, А правая рука упиралась в бок. Пальцы щупали синий кушак. Из-под темно-русых бровей Светлели глаза И оглаживали взглядом Деревянные балки дома. Холмы — и молочные облака, переливающиеся змеи заливов. Все, только не телегу перед крыльцом. В ней лежали мягкие тюки с овечьей шерстью и небрежно сброшенное одеяло. А поводья держал второй сын Вельша, двадцатилетний Ойле, плотный, статный, с шапкой кудрявых темно-рыжих волос. Рукава его рубахи закатились, обнажив насыщенно оранжевые крупные бляшки веснушек на внешней стороне предплечий. Четырнадцатилетний Эйсо закинул в телегу последний мешок и, выпрямившись, угрюмо потер нос тыльной стороной запястья, еще по-мальчишески щуплый, с густыми, но не совсем ровно остриженными тёмно-русыми прядями, падающими на лоб. Однажды, когда он болел, лет в семь или восемь, Радслава перебирала их пальцами, а Эйс метался на постели и бредил. Радслава выдохнула, вытягивая из свирели еще одну нить. Братья не были плохи. Иногда Уэйли делал ее жизнь чуть счастливей, приносил Эдельвейсы, как другим сестрам, и выпускал из дома. Разговаривал не особо часто, но Эйса и вовсе предпочитал ее не замечать, хотя никогда не обижал и наедине мог передать чашу или помочь найти стол. Наверное, им было тяжело увозить Радславу в Черногород, чтобы продать купцу и закрыть старый отцовский долг. Они не Хрольф. «У тебя две младшие сестры, которым нужно выйти замуж. А кто их возьмет, пока старшая ходит в девках?» Это было правдой, и Радслава не могла дольше отравлять им жизнь. «Ну же, сестрица, ты сыграешь свои песенки черногородскому купцу так, как умеешь на самом деле, так, чтобы ему понравилось. Что тебе стоит?» Тогда она думала, что это будет стоить ей семьи и дома. Оказалось, большего. Перед телегой стоял хорошо сложенный юноша. Его белесые волосы велись над лбом, а взгляд был почти ласковым. Хрольф улыбнулся, покачав головой, и, отвернувшись от тюков, отряхнул руки двумя хлопками. «Сестрица!» — громко произнес он, когда на пороге появилась бельмяноглазая девушка. «Отец сказал тебе ехать с нами». Хрольф был младше от славы на год и считал, что слепота выяла ее разум. Он относился к ней, как к не особо смышленому животному, прибившемуся к дому. Нельзя гнать, пока отец не разрешит. Теперь разрешил. И Хрольф думал, что Радслава, как и глупый зверь, способна понять только разложенные на слоги мелодичные слова. Он всегда так к ней обращался, неискренне вежливо. Напускная нежность, смешанная с запрятанным презрением. Хрольф состоял из совершенно гладких, но скользких нитей. И Рацлаве никак не удавалось ухватить их. Она не слышала, как брат рыдал над ее свирелью, и ей было жаль. «Ну же, сестрица!» — Хрольф чуть согнул колени и упер ладони в бедра. «Ты ведь умница! И поедешь с нами добром, без криков!» Рацлава, осторожно побредшая на дыхание коней, побледнела еще сильнее. Тонкий пласт снега потрескивал под ее ногами. Хрустели цветы. Одной рукой она сжимала свирель на кожаном шнурке, а пальцами второй боязливо коснулась телеги. Черты исказились, и, обернувшись, Рацлава дохнула злобой в приятно улыбающееся лицо Хрольва. — Ингар убьет тебя, когда узнает! Хрольв опустил светлые ресницы, но улыбнулся еще шире. «Хватит Ингору с тобой возиться!» «Ойли, помоги ей забраться в телегу!» Когда Ойли набросил на ее ноги одно из шерстяных одеял, то его серые глаза, казалось, выцвели до кусочков грязного льда. «Прости!» — выдохнул он. Его голос, низкий и теплый, напоминал залитую солнцем древесину, из которой был вырезан семейный стол. «Прости!» Если сможешь, знал бы ты, чем все обернется, что купец, заплативший за пастушью дочь, не удержит в своих стенах истории о свирели, свиреле, и что родславу назовут драконьей невестой, и караван повезет ее на восток. — Что это ж шире асромат! встрепенулась Хавтора. — Мне кажется, твоя свирель поет на разные голоса, Повозка скрипела и качалась, Жгуты тумана стелились у колес и лошадиных копыт. Дождь лил, как из прохудившегося корыта сестры ветров. Ребра темно синих гор расплывались у горизонта, И снег на их вершинах тонул в грозовом мареве. Вместо ответа Рослава отпустила свирель И поднесла к слепым глазам правую руку, Скрюченную, как птичья лапка, в свежих порезах и порванных белых лоскутиях. Она долго держала ее перед собой, будто могла видеть лунки крови в сгибах пальцев и кривые линии на ладони. Радслава высунула кончик языка и почувствовала вкус железа. Раньше, когда свирели раскалывала кости, было хуже. Ингор говорил, что ее губы выглядели так, словно кто-то бил их стальной рукавицей. Но теперь... Спустя пять лет от влажно кровоточащего почти без кожи рта остались лишь трещины и маленькие язвочки. Мне кажется, Горину, я слышу имена. Хавтора зябко повела плечами, из жестких седых волос сползло покрывало, с мягким шорохом соскользнуло до татуированного плеча. Радслава представила ночной огонь, горячий шепот и смятые кошмы в шатрах. Она хочет, хочет соткать из этого свои полотна, из этого и еще многого, из того, что принадлежит сотням людей. Ей мало их восторгов и слез смеха и танцев под красивую музыку. Ей нужны они все, их звуки и запахи, умения, мышцы и кости, языки и лица, голоса. «Такого не может быть!» — проговорила рабыня. Она поправляла покрывало, устраиваясь на подушках, как кошка. Казалось, ее тело не затекало и даже не думало болеть. Старуха впервые посмотрела на Радславу иначе, прищурена. «Не может!» — едва вслушиваясь, ответила Радслава, пытаясь разогнуть пальцы. Глаза у хавторы стали хитрые, в цвет латунного рабского ошейника. «Кто такой Ингар? Ширя, сарамат!» Ее голос изменился. Радславу уловила в нем что-то, кроме прежнего подобострастия. Любопытство и лукавство? Страх? Радслава медленно положила руку на одеяло и подняла белый с почти зажившей ссадиной подбородок. «Мой брат», — неторопливо ответила она, — И этого показалось недостаточно. У Рацлавы четверо братьев, но Ингар особенный. Она сухо добавила. «Когда я родилась, была голодная зима, и мать отнесла меня в лес. А Ингар спас». «Зачем он сделал это?» — удивилась Хавтора. Родслава, еще не ставшая драконьей невестой, не вызывала у нее обожания. «Тебя было нечем кормить». Рацлава погладила одну из коз, переброшенных на грудь. Запасы моего отца не иссякли даже в голодную зиму. Моя мать осунулась, но не заболела и могла бы меня выходить. Мои старшие братья и сестра жили далеко не так хорошо, как раньше, но им не грозила смерть. Тогда почему? Рацлава приподняла соболиные брови. Я слепа, а кому нужен слепой ребенок? Автора согласно замурлыкала в ответ, пропуская сквозь пальцы бахрому походных подушек. Рацлава даже не шелохнулась. Она знала, что тукерской рабыне не было дела до пастушьей дочери. Она боготворила невесту дракона. «Если бы твой брат жил у нас, в Агыр-Ол, пустоши, его бы убили за непокорность. Кто он такой, чтобы идти против слова отца?» Радслава нахмурилась. «Хорошо, что мой брат не из пустоши». И все же семья сделала для Радславы больше, чем она заслужила. И ее кормили и одевали целых девятнадцать лет, хотя она не могла помогать по дому так, как ее сестры, и едва ли вышла бы замуж. Мать, заплакав, отказалась нести ее в лес во второй раз, а отец дрогнул под взглядом Ингара. Брату тогда было шестнадцать, Он недавно потерял ногу и служил подмастерьем на старой дедовской мельнице. Ингар знал, что мать предпочтет заниматься с маленьким Оэле, поэтому свой первый год Радслава провела с ним. Ее поили козьим молоком и заворачивали в шкуры подмерный рок от жерновов. Это благодаря Ингару у нее появилась возможность пережить зиму. И это Ингар помог ей украсть свирель Кёльхе. Но он уехал в Гренске а вернуться должен был только осенью, и отец посчитал, что девятнадцать лет солидный срок. Как же ему будет больно! Дед умер, а мельница сгорела. Ингар, не желавший наследовать хозяйство отца, восстанавливал ее, но из-за погоды все продвигалось не быстро. Дождь хлестал по крыше, и жалобно скрипело водяное колесо, чуть поворачивалось. Хлопала и возвращалась назад. Ветер бил в ставни. Крыша над головами была закопченная, протекающая. Черные, но крепкие балки подпирали потолок, и на них блестела влага. Ингор залатал мельницу, сделав ее безопасной, но не позаботился о красоте. Его больше волновало, что поточенные огнем жернова не могли работать а из дыр наверху пробирался холод. Ингар грузно приподнялся с лежанки и взглянул на вечно мерзнувшую сестру. Она закуталась покрывала до кончика носа, но сидела на полу и шелестела обертками привезенных гостинцев. Радслава помнила, что той осенью ингору исполнялось тридцать. Ей было четырнадцать, и он часто забирал ее к себе на мельницу. И если куда-то ездил, то обязательно привозил подарки. Лучше, чем красавицы Пейва или молчаливой маленькой Ирхе. Роцлава слишком сильно сжала свирель, и та ужалила указательный палец. «Ингар ведь и сейчас привезет. Вернется из Гренски с ворохом свертков, а Радслава уже не будет. И хоть бы у него хватило сил сдержаться, он может убить не только Хрольва, но и отца» и что дальше? Рудник? Виселица? У Ингора ломила разрубленную кость. На непогоду. Брат постарался сесть, но неосторожно дернул правой ногой, ниже колена, переходящей в деревяшку. Сдавленно взвыл и рухнул на спину. Радслави говорили, что у Ингора был донельзя грозный вид, и он всегда казался старше своих лет. Крепкое отцовское сложение — Лохматая борода и тяжелая походка. Еще Радслава знала, что его волосы такого же цвета, как у неё. Почему-то ей это нравилось. А глаза похожи на воду. Голос сестры всегда оживлял сгоревшую мельницу. Но теперь Радслава почти не говорила. Свирель была у нее уже полгода. И рот девочки напоминал алую мокрую массу. Пальцы не раз выворачивались так, что у Ингора щемило сердце. И без того неприветливая колдовская кость мстила за свою хозяйку. Ингар начал жалеть, что помог украсть ее. Но сестра, серая от боли, радовалась каждому дню. Если она и пересиливала резь в губах, то шептала о том, что начала чувствовать. Ингар, Ингар. Кёльхе сказала, что все состоит из нитей, и это правда. Скрипка леса, шелест подарков, запахи мяса и дыма. Я, ты, отец, Мцелава и Ойли — мы сотканы, как полотна. Пять лет назад Радслава с трудом вытягивала струны даже из грохота ливня, не говоря уже о птенцах или людях. Но она уяснила одно — чем больше человек открыт, тем легче подхватить его нити. Конечно, она не умела ткать из Ингора ни тогда, ни сейчас, но очаровать его песни было легче прочих, потому что он любил ее. Нити Ингора трепыхались, когда она касалась их изуродованными пальцами и пропускала под ладонью, и сами обволакивали, будто мечтая вырваться наружу. Он никогда не просил ее играть, знал, как это тяжело дается. Но, услышав его стон, Радслава, закутанная в шерсть, словно маленькая медведица или айха сокогорница, поднялась с пола и на ощупь перебралась под лежанку брата. Нашла на шкурах его большую, сжатую в кулак руку. «Ингар!» — его боль для Радславы. То же, что ее для него невыносимо, готов сам вытерпеть восток рад больше, лишь бы оставь, прохрипел Ингар, но она не послушалась. Под сводами мельницы растекалась густая, почти ощутимая кожей песня. местами она дрожала, как стрела на ветру, и прерывалась, потому что родслава сплевывала кровь и передвигала окаменевшие пальцы. Но ну, Ингар чувствовал, что с каждым годом музыка будет становиться все краше. В груди у него потеплело, защекотало в горле, и по щеке пролегла блестящая прозрачная дорожка от глаза до бороды. Радславе даже не нужно было трогать и гладить нити хавторы, чтобы рабыня признала — Как хорошо ты играешь, ширя, с аромат, Очень, очень хорошо. Я не слышала, чтобы кто-то так играл. Но Радслава решила, что однажды все-таки заставит ее либо пуститься в пляс, либо заплакать. У тукерской рабыни нити будто проволока. Поначалу кажется, что тонкие и хрупкие, а на деле острые, способные вгрызться в мякоть рук». Спасибо. Хавтора не самая легкая цель, но были люди, которых роцлава не могла заставить не то что уронить слезу, улыбнуться совьон, будто состоящий из цепей, широких как лезвие, свирель отсечет пальцы, если роцлава вздумает к ним приблизиться. Предводитель Тоеву Чьи нити похожи на корни деревьев. Она не сумеет их сдвинуть. Хитрый орки лис, сплетенный из трещина кароматного тумана, пахнущего землей, тисом и старой кожей. Его любимец, чье нутро хмель и мед, убегающий от прикосновений. У Радславы есть время немного, но есть, до летнего солнцеворота. Почти год. Она знала, что нужно делать. Пробовать ткать из крупных хищных птиц. Орлы, соколы, совы. Потом лошади. И только потом кто-нибудь из людей. Поблизости не было ни детей, ни подростков. Но Радславе казалось, она нашла человека, состоящего из слабых нитей. Они шелестели, словно гнилая осока, и таяли с каждым днем. Раздвинув занавески, Радслава высунула в окно одну из порезанных рук. Вода заструилась по белым пальцам, намочила ошметки лоскутов и собралась в напряженную ладонь, как в чашу. Радслава неспешно расслабила ее, держа на холодном воздухе до тех пор, пока дождь не смыл кровь и не смешал ее с грязью. Скали не был так уродлив, как все привыкли думать. И губы, тонко очерченные под усами, ровный прямой нос и осанка, могли скрасить редковатые черные брови, худобу и нечистые волосы, но все портило выражение землистого лица. Ненавидящее, презрительное. Заставив коня закусить у дела, Скали, ехавший за повозкой, взглянул на девичью руку из-под слипшихся стрелочек ресниц и дернулся будто это была самая омерзительная вещь на свете».